Глава первая. Учение света. К нашей компании с совершенно непривычной развязной походкой приблизилась Даша. «А что вы думали? Бездна, хаосы, обойтись без тьмы?» Она провела рукой по щеке, сохранившего каменное выражение лица Петровича. «В лидеры я не рвусь, но и о голосе для себя я, ясное дело, позаботилась». «Сядь!» От силы в голосе копейщика девушку как будто отбросила в сторону, и, оставив кривляние, она опустилась на место прямо напротив меня. «Начинаем!» После этих слов он достал из своего невидимого кармана свиток законов и положил настоящий между нами стол. Стоило этому пустому листу пергамента занять свое место, как на нем будто по волшебству начали проступать буквы. «Вот значит, как работают законы этого мира!» «Дарья. Один голос. Убийство последователя Сталимита». «Я же говорила!» Тут же победно улыбнулась Даша. «Интересно, почему она появилась первой? Если тут хронологический принцип, то получается, что первое убийство совершила именно она. Такое не может быть случайностью. Эта девушка опасна». Оглядевшись по сторонам, я увидел, что ее в этот момент признал не только я. Каждый из нашей пятёрки увидел в ней достойного соперника. «Что, бывший хозяин, не ожидал?» «Этот даже так пытается припомнить мне сбор трав? Глупо. Или это просто способ отвести от себя внимание?» «Думал, первое убийство достанется тебе? Не тут-то было. Когда ты обезглавил Игоря и Владу, это всего лишь инициировало соревнование но в зачёт ещё не пошло». А вот я как только увидела их, выкапывающихся рядом с надгробиями, сразу всё поняла, а тут и кузнец под руку подвернулся. Я в ответ просто пожал плечами. Хочет человек юродствовать, его право, но обращать на это внимание не вижу смысла. В этот момент на листе появилась следующая надпись. «Валентин, четыре голоса. Убийство последователей Сталимита, тьмы, хаоса, двое» и Я не сразу сообразил, что это имя Петровича. А еще все еще никак не могу понять до конца, как же распределяются эти голоса. За того же кузнеца уже получила свое Даша. И тут опять его же засчитывают и Петровичу с Владой. Как так? Надо было об этом более подробно расспросить своего бога. Но кто же тогда знал, сколько здесь нюансов? По идее, при текущем раскладе, единственный рабочий вариант — это если голоса даются за первое убийство при столкновении с каждой из фракций. Петрович сразился, получается, со всеми и проиграл только мне. Хаос и тьма же сразились со всеми, кроме меня. Но если они могли попробовать меня убить и постараться получить дополнительные голоса, то почему не попытались? Боялись? Петрович убил их а я убил его. Следовательно, я сильнее, вот они стремились спровоцировать конфликт первыми. Если я прав, то, наверное, они еще и удивлялись, почему я сам на них не нападу. Да уж, надо будет подумать, можно ли в дальнейшем эту информацию как-то использовать. Иннокентий, два голоса. Убийство последователей Сталимита и Тьмы. Как я и думал, в паре хауситов именно Кеша оказался главным. Да пока и остальные мои предположения подтверждаются. И про хронологический порядок вывода информации, и про способ подсчета голосов. Василий, два голоса. Убийство последователей бездны двое. За кадавров и убийство лидеров рейтинга бонусов мне не перепало. Впрочем, я и не рассчитывал. Итак, карты вскрыты, пора готовиться к следующему раунду. Как вы понимаете, у нас остались нерешенные вопросы. Первый, паузу, повисшую после объявления итогов, нарушила Даша. И откуда в этой, до этого пусть наглой, но ничем не блещущей девушке такая прыть? Как можно столько всего о себе скрывать? Этот талант, или мы просто настолько отвыкли обращать внимание на других людей? «Да», — сумрочно кивнул Кеша, — «не все силы столкнулись друг с другом в бою». «Битвы между нами после объявления результатов запрещены», — улыбнулся Петрович. «А этот-то доволен, ведь при любом исходе кто-то получит дополнительные голоса. А так он тот, кто выигрывает больше всех». «Теперь ясно, почему и он никак не вмешивался, оставив мне возможность заниматься своими делами вместо того, чтобы бороться за власть. Вот только не факт, что я бы победил». Там у запретного города мне очень помогла теневая трава, но теперь ее больше нет. А значит, сейчас мне лучше сделать вид, что им удалось меня обыграть, но взять свое там, где я на самом деле силен. Между нами запрещены, а вот между учениками нет. Вы же собираетесь набрать себе новых последователей? Теперь уже я позволил себе хищно улыбнуться. Если все пойдет по плану... «Мои новоявленные паладинчики положат на лопатки любого, и никакая метка их не остановит». «Я считаю, что сначала нам нужно договориться о том, как мы будем управлять жизнью посёлка». Попытался продавить свою линию Петрович, но его тут же перебили. «Сначала решим ситуацию с голосами». Кеша и Даша высказались одновременно, а потом также одновременно отвернулись друг от друга. «Это что сейчас было?» И какая кошка между ними пробежала? Похоже, я чего-то не знаю. Поддерживаю, подвёл итог я. и Итого пять голосов за набор последователей и организацию турнира. Три дня на подготовку вам хватит? Даша и Кеша кивнули тоже синхронно. А я про себя отметил, что вот и было принято первое решение нашего совета. И прошло оно против воли держателя наибольшего количества голосов. Ох, чувствую я, как же сильно сейчас бесится один из любителей помахать копьями. Впрочем, виду он не показывал, только махнул Владе рукой, приказывая собрать всех остальных членов отряда. Тот еще, кстати, хитрый лис. Власти в его руках больше нет, а вот управление лагерем все равно почему-то остается за ним. Наверное, это сила привычки, и Петрович использует ее на максимум. С одной стороны, можно вмешаться и перетянуть одеяло на себя, А с другой? А нужна мне эта рутина? Нет, у меня немного другой путь. Если будет возможность переложить на чужие плечи часть задач, то я это с радостью сделаю. А ты знаешь, что если никто не захочет стать твоим последователем, то тебе будет автоматом засчитано поражение. Голос даже похож на змеиное шипение. «А?» Делаю вид, что не услышал, и она расстроенно морщится. «Я, кстати, удивлён, что ты сам предложил такое решение». Не смог остаться в стороне мажор. «Ну, кто пойдёт под руку какого-то там бога света? Когда у них будет возможность присоединиться к одному из великой тройки?» Странно. И почему Петрович при его словах так страдальчески сморщился? Всего на мгновение, но я-то заметил. Да и Кеша молчит и не спешит радоваться, явно что-то подозревает. И не зря, если честно. К этому моменту вокруг нас собрались уже почти все. Да не почти, а точно все. Забыл, что лидера третьего отряда больше с нами в принципе нет. Вот и сбился со счета. Мы позвали вас, чтобы объявить последние новости. Слово опять взял Петрович. Вот только в отличие от меня, остальные ему это лидерство просто так отдавать были не намерены. «Теперь отрядом управляет Совет представителей самых сильных богов этого мира». Не знал, что Кеша может так громко и чётко говорить. «Мы с Мишей представляем хаос». «Я тьму», — сделала шаг вперёд Даша. «У хаоса два голоса в Совете, у тьмы один». Петрович не смог не добавить яда в голос, ставя остальных на место. «У меня, как у представителя бездны, четыре. А у меня два». Я понял, что пришла моя очередь говорить. И если что, я за свет. Говорят, в этом мире его немного. Но, как вы сами видите, мне это не помешало занять свое место. Нужно было бы рассказать, как я получил свои два голоса. Уверен, это прибавило бы мне весу в глазах остальных. Но не вижу смысла тратить этот козырь так просто. Да и, как я узнал, с моим текущим уровнем обмана я смогу обеспечить поддержку только двоим последователям. А сколько бы там ни говорили «Мажор» и «Даша», уверен, я и так получу. А вот и первый бонус за мое молчание. Благодарный взгляд копейщика и злобной отлучницы. Вторая явно рассчитывала увеличить свое влияние за счет ослабления других. Вот только со мной такие простые приемы не сработают. Дальше все мои конкуренты по набору последователей рассказали, какие бонусы получат те, кто к ним присоединится. Особо своих секретов никто не раскрывал, но вот неопределённых обещаний силы и могущества было немало. Главное, что я понял, в виде награды, выбравшие без ну хаос или тьму, получали бы соответствующую метку. Учитывая то, что могут её обладатели, не знаю, смог бы я сам, например, отказаться от такого. Впрочем, и мне, как лидеру света, найдётся чем всех удивить. И пришло время это озвучить. А ведь я волнуюсь, чёрт побери. Хочу напомнить вам, что вы все прежде всего люди, а значит, в каждом из вас есть частичка света. Как показывает практика, важно не само действие, а как его подать. Так что играем свою роль до конца. И я, как паладин света, помогу вам ее пробудить. В этом мире, где так много зла и жестокости, особенно она сможет стать самым сильным оружием. Обычную силу мы сможем добыть и сами, А вот мой подарок, он уникальный. Тем, кто будет готов пойти за мной, я отдам способность лечить. Стоило мне закончить, как Петрович аж поперхнулся. Да так сильно, что если бы не Влада, это могло бы закончиться самой глупой смертью за последнее время. Лечение? Разве такое возможно? Спасибо рыжему за рекламу. Интересно, он специально сейчас акцентировал внимание на моем даре или случайно? «Так пусть кто-то попробует выйти и узнаем». Я улыбнулся во весь рост. «Вы только представьте отряд, где каждый может лечить других. Да мы будем непобедимы». Чёрт, а вот это я зря сказал. Надо было делать акцент именно на личной выгоде. Всё-таки порой забываю, что за люди вокруг. С другой стороны, если рядом со мной соберутся те, кто на самом деле верят в справедливость, то кому от этого будет больше всего пользы? «Ты, конечно, красиво всё говоришь, но я за надёжный вариант». Вперёд вышел Семён. «Петрович всё это время о нас заботился. Да, ему приходилось нас убивать, но ради нашего же блага. Я за бездну, там и сила, и надёжность». А я не дооценил старого копейщика. Вариант с набором последователей он тоже предусмотрел и даже подготовился. И как всё повернул из уст участкового. Слова про смерть ради их же блага звучат даже не так уж и безумно. Я тоже за бездну. Равшана? Все время была такой тихой, а сейчас решилась одна из первых. Что это? Желание стать сильной и отыграться за прошлые обиды? А я за хаос. Последний член команды убитого Петровичем Игоря перешел поближе к Кеше с мажором. «Остальные, очевидно, не так сильны чтобы противостоять тем, кто убивает своих союзников. А я когда-нибудь да отомщу». «Да, парень попал по адресу. Чтобы делать такие заявления, мозгов должно быть не очень много. Это точно к хаосу. Чистая сила, напор и ярость». «Я не выбираю, Свет, но хотел бы стать твоим союзником». Опять Рыжий решил меня поддержать. «Интересно». То, что он не отказывается от своего бога, тоже внушает уважение. И вообще, кто-то же должен будет делать броню для будущих паладинов. Так что я согласна киваю. «Мы за тьму». Марина и Лина, две девушки из бывшего отряда Влады, присоединились к Даше. «Получается, пока без последователей только я? Может быть, пора выкладывать козыри?» «А я за свет». «Лена-веревочница». Она неплохо помогла мне в подземелье Дареи. Хотя, конечно, её специализация — это не совсем то, что мне бы хотелось видеть. Впрочем, Дарёному коню в зубы не смотрят. Как только девушка подошла ко мне, я, по примеру остальных, попросил её протянуть правую руку и активировал меню передачи навыка. Надо сказать, подготовиться к этому моменту было непросто. После того, как я провёл сеанс общения с Богом и узнал, что именно меня ждёт, пришлось побегать. Сначала слить ещё один уровень, чтобы сбросить очки навыков, потом прокачаться до десятого, чтобы получить ещё два. В итоге я наконец-то смог поднять одно своё заклинание до пятого уровня, открывая возможность передачи своим последователям. Выберите навык для передачи последователю. Останавливаю свой внутренний взор на лечении. Сейчас я с его помощью могу восстановить за раз 200 жизней и даже с 10% шансом вылечить переломы, внутренние повреждения, отравления или любые другие негативные эффекты. При передаче, конечно, сила будет существенно уменьшена. Выберите название, под которым ваши последователи будут знать этот навык. Наложение рук. Как-то давно читал книжку, и вроде бы у паладинов лечение называлось именно так. Вы передали навык наложения рук уровень 1. За одну секунду времени переводят одно очко ваших жизни в два очка жизни для вашей цели. Невозможно использовать на себя. Откат нет. Расстояние 5 сантиметров. Не идеально, конечно, но тоже неплохо. Они светятся. Создалось ощущение, что в этот момент у нас в лагере замерли все, глядя на окутавшие руки Лены белое сияние.